За его спиной в палатке негромко беседовали Рон и Гермиона. Они могли бы и бросить все это, если бы захотели. Он не мог. И Гарри казалось, что пока он сидит здесь, стараясь совладать со своим страхом и усталостью, крест страшно его груди тикает, отсчитывая время, которое у него осталось. — Идиотская мысль! — сказал он себе. — Не надо так думать! Шрам снова покалывал Гарри решил, что это происходит из-за его размышлений и попытался направить мысли по другому пути. Он задумался о бедном Кикимере, который ожидал их возвращения домой, а получил взамен Яксли. Будет ли эльф хранить молчание или расскажет пожирателю смерти все, что знает? Гарри хотелось верить, что за последний месяц Кикимер стал относиться к нему совсем иначе, что теперь домовик предан ему. Но ведь нельзя предугадать того, что с ним может случиться. А вдруг пожиратели смерти подвергнут эльфа пыткам? Тошнотворные картины зароились в голове Гарри, и он постарался отогнать их. Они с Гермионой уже решили, что Кикимера сюда вызывать не следует. За ним может увязаться кто-то из министерства. Невозможно рассчитывать на то, что трансгрессия эльфов свободна от изъяна, который привел на площадь Гримо-Яксли ухватившегося за краешек рукава Гермионы. Шрам уже жгло и сильно. Гарри думал о том, как многого они не знают. Люпин был прав насчет магии, которой никто еще не видел и даже вообразить не мог. Почему Дамблдор не рассказал ему больше? Может быть, он думал, что времени на это еще хватит, что он проживет года, а то и столетий, как его друг Николас Фламель? Если так, он ошибся. Снег принял свои меры. Снег, затаившаяся змея, которая нанесла удар на вершине башни. И Дамблдор падал, падал. — Отдай мне это, Грегорович! Голос Гарри был высок, отчетлив и холоден. Длинными белыми пальцами он держал перед собой палочку. Человек, на которого она была направлена, висел вверх ногами в воздухе, хотя веревок, которые могли бы удерживать его, не было. Он чуть покачивался, связанный незримыми страшными путами. Руки его плотно обнимали тело, лицо, искаженное ужасом, красное, отприлившее к голове крови, находилось на одном уровне с лицом Гарри. У висящего были совершенно белые волосы и косматая борода Деда Мороза. — У меня больше нет этого, нет, украдено много лет назад. — Не лги, Волан-де-Морто, Грегорович! Ложь он распознает сразу, всегда распознавал. Зрачки висящего расширились, увеличенные страхом. Казалось, они вздувались, разрастаясь и разрастаясь, пока, наконец, их чернота не поглотила гари целиком. Теперь он бежал по темному коридору, за тучным низеньким Грегоровичем, державшим над собой фонарь. Грегорович ворвался в комнату, к которой вел коридор, и фонарь осветил ее. Похоже, тут находилась мастерская. В лужице света поплыли деревянные стружки, золото, А на подоконнике сидел на корточках молодой человек с золотистыми волосами, похожие на огромную птицу. За ту долю секунды, в какую на него падал свет, Гарри увидел на его красивом лице ликующее выражение, а затем незваный гость пальнул из своей палочки оглушающим заклятием и, захохотав, аккуратно спрыгнул с подоконника спиной назад. Гарри пронесся вспять по широким словно туннели и снова увидел его полное ужаса лицо. — Кто этот вор, Грегорович? — спросил высокий, холодный голос. — Я не знаю, никогда не знал, молодой человек. Нет, прошу вас, прошу! Крик длился и длился, а затем полыхнул зеленый свет.